Глава 20 д ц а о м с ротондой. У воли есть суточные провисы, и сложнее всего сделать первотолчок. Утром лежишь и думаешь, ногу надо перенести через кошку, но кошка лежит сверху на одеяле. Ногу надо перенести через кошку, но как? И так минут пятнадцать. Вялая такая мысль – неразрешимой, с кучей провалов и промежуточных засыпаний. Потом ещё мысль – надо пойти и включить свет, и тоже совершенно неразрешима. Воля слаба, разум тоже очень слаб. Мне кажется, что если и в мире, куда мы попадём после смерти, будет так, то человек может идти до выключателя лет так триста, если не потеряется по пути». Йозеф Эмец, венгерский философ Настасья нервничала. Кончик косы она измусолила так, что Ева уже начинала переживать, что косу придётся укорачивать. «Нас провели как младенцев», – кипела н а «Пора мне бросать работу. Возвращаюсь в охрану МАКЗО. Буду вычислять деток, которые кормят огнедыхов мороженым. Это мой максимум. Мой творческий потолок». Филат стоял рядом, сердитый, всклокоченный, похожий на волчонка, в клетке, в которого мальчишки тыкают свернутый в трубочку газетой. И опять, как видно, ненавидел мир и считал, что правды нет, а каждый за себя. Восьмиглаз нас провёл, как детей. Соврал нам правдой. к р а с и в ы е к о м б и н а ц и и В час дня на гороховой, как бы не так. Да, на гороховой, но намного раньше, кипятился он. Ладно, за страдания нам не платят. «Упал, не валяйся! Встань и иди дальше!» Настасья, перестав терзать себя, забросила косу за спину. «Бермята, ты мужчина или, извини, подвинься? Где наш ровер?» «Вот», — сказал Бермята, кивая на ровер. Ровер, оставленный у с е с т р о м а г а недавно пригнал один из деревяшей. Сейчас этот деревяш радостно прыгал и озирался, — Изредка он подкрадывался то к Пьеро, то к Мальвине и, с невидным видом поглядывая в сторону, запускал корень из пальца им в кофе. Ему предстояло возвращаться в гостиницу через весь Мактербург. Огромное радостное путешествие. По деревянному лицу его... Разливалось счастье мелкого технического сотрудника, которого послали в город с каким-то поручением, и который уже решил про себя, что назад он будет возвращаться долго-долго, и сегодня, возможно, на работе уже не появится. Любора и остальные бойцы непобедимого отряда, не отыскав всех рун наружу, пока они выбрались, но были уже на верном пути – Тибальд, постреливая из глаздомата последовательностями азбуки Морзе, помогал им находить нужные руны. Нахаба бродил с в е щ у н о м вдоль стены дома и сосредоточенно хмуре сделал доклад начальству. В докладе сообщалось о тщательно спланированной операции по захвату мистически оборудованного строения – Своевременность, которая лишила ф а з а н о л я опорной базы в северо-западном регионе «Золотые уста, если ему не объявят очередную благодарность, то пусть меня уволят» Восторженно шепнул е в и т и б а л ь т Кроме обычного экипажа в ровер забрались все гарпии, поленившиеся лететь на своих крылышках «А вы куда?» Попытался притормозить их Бермята. «А мы за кипетой. Где наша сестра? Верни сестру!» Каркнула Келайна так внезапно резко, что Бермята с перепугу дернулся и носом ударился о руль. Филат счел более безопасным перебраться в багажник, для чего ему пришлось перелезть через спинку задних сидений. й Ева оказалась зажата между Аэллой и Подаргой. Келайна была к р а й н е в ряду, а Аэлопа попросту лежала на крыше ровера, где ее обдувал ветерок. Летели в полном молчании, лишь временами Келайна покаркивала, проклинала всех подряд и требовала сердец и крови. «Может, печеньку?» ласково предлагала ей Подарга. «Молчи, я переживаю, ты никогда не любила сестру!» Набрасывалась на нее Келайна, и полетные амулеты начинали потрескивать от стихийной магии. Бермята то и дело привставал и выглядывал в окно, распутывая переплетение улиц и теряясь во множестве крыш. «В Мактербурге есть два места, от которых я отталкиваюсь». когда что-либо ищу. Это Невский Макспект и м а с к о в с к и й вокзал. Я танцую от них, как от печки. Кстати, невеста Нахабы утверждает, что раз в год все болотницы России съезжаются в Мактербург для поклонения Всепуболу. «Кому-кому?» – переспросила Ева. «Всемирному пупу всех болот». Что это такое, знают только б о л о т н и ц ы и, возможно, еще Петр. Не просто же так он стал здесь что-то строить. А, вот и он. Мы на месте. Снаружи дом с р о т о н д о й особенного впечатления не производил. Ну, дом и дом. Ева даже испытала разочарование. Настасья разделяла ее чувства. Ну, классицизм, заявила она. Причём к о н д о в и ш и й дёшево, сердито, побольше площадей внутри и чтоб выглядело подороже. Эдакий торговый центр конца XVIII века. Мистическая же история дома, как я подозреваю, началась с фразы «Понатыкай-ка мне, батюшка, побольше колонн». А р х и т е к т о р что? Человек подневольный, взял, да и понатыкал. «И?» – с п р о с и л е г о ч т о и?» Огрызнулась Настасья. Камень для колонн, понятно, собирался сбору по сосенке. Петерлакский гранит, сердобольский гранит, еще какой-нибудь там гранит, я уж не знаю. Кусочки мрамора на облицовку, где что вывалится, ш т о п о и м п е с ч а н и к а м А каждый древний камень имеет свой фоновый уровень магии первотворения. Разумеется, возник конфликт. Начались искривления, а тут ещё математическая магия подключилась. Шесть колонн ротонды, внешние колонны. Открылся проход в не пойми какие измерения, и дом стал ввинчиваться в Мактербург, как шуруп, натягивая на себя складки мира. Да ещё цемент для фундамента, небось, смешали с водкой, добавив одну двенадцатую часть мыла. Старинный мактербургский рецепт для зимнего времени. «А разве маги всего этого не знают?» – наивно спросила Ева. Филат из багажника фыркнул, как потревоженный кот. «Это только кажется, что маги всё знают. Маги, они как первобытный хирург. Усвоили, что если врезать дубинкой по коленке, то нога подскочит. А почему подскочит, это уже вопрос не по адресу». «Да», – признала Настасья, – «филат прав. Примерно так всё и есть». «Домик веселый, и когда мы окажемся внутри, видимо, веселье только усилится». «Ты нас, мать, не пугай! Ты нам верни сестру!» – перебила ее Келайна. «Ты же с ней вечно ссорилась!» – напомнила Аэлла. «Правильно! Пусть она ее вернет, и я дальше буду с ней ссориться!» Бермята припарковал ровер в нескольких метрах от входа. Все выскочили и бросились к дверям. Настасья отловила Еву за руку. Не так резво. Дом, разумеется, с пространственным карманом. Если ворваться просто так, окажешься на лестнице. Она провела рукой по воздуху, коснулась колонны и дверь сдвоилась, потеряв четкость. Вот теперь идем и осторожно... Ты не забыла, что у тебя есть боевой браслет? А то ты, кажется, его как украшение используешь». Ева покосилась на стальные пластины, связанные кожаным шнурком. Сейчас горела та пластина, на которой было оттиснуто все норм. Бермята достал свой макстолет, Настасья стащила метательные туфли и дальше пошла босиком – А стажар, будто невзначай, сунул правую руку в карман. Малютка Груня сполз у Филат и с плеч и, доверчиво переваливаясь, шел рядом с ним, держа его за руку. Со стороны это выглядело так, будто стажар вел детеныша шимпанзе. Ноги у Груни были короткие, а руки длинные. Гарпии вооружаться не стали, но нехорошо зашипели и когти на их орлиных лапах, Сделались золотыми и раскалёнными Лестница, по которой они поднимались Завинчивалась бесконечной спиралью Поначалу Ева решила, что в доме три этажа Потом, что три умножить на три Потом, что три в третьей степени Потом Ева вспомнила, что колонн не три, а шесть И настроение у неё ушло в минус. От математической магии можно было ожидать чего угодно. А тут ещё вокруг Евы метался деревянный молоточек, с прикреплённой к нему синей гармошкой-пищалкой. Временами налетал, стукал её по лбу, и гармошка издавала звук «пик». Уже пару дней из-за постоянных путешествий Ева не могла толком заниматься, а молоточек ничего не принимал во внимание. Ему бы только тюкать ее по лбу и издавать свои «пик-пик». «О, голос совести», – сказала Анастасия. «Ты можешь его отогнать?» «Прости, но не могу», – покачала головой Анастасия. «Если бы чужой голос совести можно было так просто заглушать? Попытайся повторять про себя какие-нибудь старые темы. Может, отстанет на время». Ева вздохнула и начала мысленно повторять главы про драконов. У драконов вычленяются царство, тип, класс, порядок, семейство, род и вид. Молоточек спикировал на неё, как коршун. Тюк! Ева схватилась за лоб. «Ой, драконы же не растения. Значит, у них вместо порядка вычленяется отряд», – торопливо поправилась Ева. Кроме того, порой вычленяются когорта, триба и секция. Однако такие категории вычленяются лишь в систематике отдельных таксонов. Ох, ну зачем всё это? Почему нельзя любить животных просто так? Просто киска или просто дракон. Ну, допустим, водный дракон. Тюк! Не рассуждай, зубри. Да что же это? Когда я всё запомню? Лестница грохотала, ноги уже не шли. А еще почти на каждом витке спирали были двери, выходившие прямо на лестницу. Архитекторы XVIII века не ведали, что такое строительная комиссия или пожарные нормы. Строили смело, ничем не смущались. Нужна лестница к порогу, сделаем лестницу к порогу. А желаете колонну? Загородим вам единственную дверь колонной. В царских покоях было не лучше. Екатерина II в т и л а буквально умоляла архитекторов сделать в Зимнем дворце хотя бы одну непроходную комнатку, где через её спальню ежеминутно не шастали бы гвардейцы, фрейлины, приживалки с собачками и дворцовые истопники. Архитекторы помочь царице не смогли, но одну большую залу разгородили ширмой и даже украсили её шёлком и бесценными картинами. Теперь царица могла прятаться за ширмой и показывать язык пробегавшим собачкам и истопникам, гремевшим ведрами с углем. На первых этажах отряды как-то сами собой разделились на крылатый и бескрылый. Крылатый отряд, составившийся из гарпий, полетел впереди, держась в центре спирали. Изредка кто-нибудь из гарпий чаще всего под а р г а Спускался и спрашивал, ну как, нашли что-нибудь Разве не вы должны что-нибудь найти, вы же впереди, отвечала н а с т а с и я Подарга пожимала плечами и улетала, шумно хлопая крыльями Стажар делал на стенах отметки мелом Просто первый, первый со штрихом, первый с двумя штрихами, с тремя, потом второй со штрихом и так до бесконечности. Его жёсткие брови торчали, как колючки у сердитого ёжика. В рукаве у Евы зашевелился кот и шмель, вылез и, цепляясь коготками, вскарабкался на плечо. Отряхнулся, принюхался, прогрел крылышки и деловито полетел, держась вдоль стены. Ева помчалась за ним. За Евой спешили стажар и бермята. Настасья крупно и недовольно шагала, переступая сразу через две ступени. Шла босиком. Туфли продолжала держать в руках. Изредка Котошмель зависал у стен. В одном из таких мест Ева увидела высохшую, похожую на янтарь, каплю рыжья. Котошмель обнюхал ее, пребывая в сомнении, но внезапно сорвался и... быстро полетел дальше у двери с утеплителем он сделал круг и вдруг повис на ней вцепившись когтями выглядела дверь неважно утеплитель торчал клочьями кажется кота шмель был не первым кто ее раздирал на створке двери е в а разглядела крупную каплю Несколько секунд она смотрела на неё, пытаясь понять, что это – рыжьё или зелень. По цвету капля напоминала рыжьё, но более т ё м н а я Котошмель вскарабкался к капле, внимательно её обнюхал и почти мгновенно втянул её в себя. Потому как быстро это произошло, Ева заключила, что капля совсем свежая. С высохшими каплями ему приходилось возиться куда дольше. То приподнимаясь на цыпочки, то приседая, стажар заскользил взглядом по двери, проверяя, нет ли где защитных рун. е в о с трудом его узнавала. Это был какой-то другой филат. Лицо без выражения, очень собранное. Речь же звучала так, словно он в треть голоса учил роль. «Я иду первым», – сказал он Бермяти. Вы за мной, но не раньше, чем я подам знак. И последний вошедший пусть закроет дверь. Чем позже гарпии сюда нагрянут, тем лучше. Филат толкнул дверь. Коридорчик был заваленный старушечей. Сапоги, самоходки, ведра с высохшей рассадой, и не пойми чего. Растрепанные метла с самодельным пропеллером. Какие-то древние плащи-невидимки. Магия из них со временем выветрилась. И теперь плащи стали вполне себе различимы, просто приобрели размытые очертания. Кроме того, с каждого плаща натекло немало воды. Это были Мактербургские плащи. Они отдавали дожди, которые впитали в себя за все столетия, когда были новыми, и м а г и и в них была сильна. Тут явно живёт ведьма. Надеюсь, её нет дома. Пожилые ведьмы обычно очень капризны. сказал Филат, и в тот же миг наступил на грабли, сильно ударившие его по лбу. Классика жанра. Не говоря о женщине плохо в ее собственном доме, сказал он, потирая лоб. На стене была светящаяся полоса, небольшая, стершаяся к краю. к о т о ш м е л ь мгновенно перелетел и пополз вдоль нее, собирая капли. Филат подошел... Тронул полосу пальцем и нахмурился «Здесь кого-то тащили», — сказал он Перед Евой оказалась стеклянная дверь с витражным рисунком Ева потянулась к ней, но на стекле проявились восемь сердитых теток, сложившихся из витражных стеклышек Все были толстые, круглые, с маленькими ручками В круглых ручках... Они держали нечто среднее между тяжелой п о в а р ё ш к о й и булавой украинского гетмана. Улыбались тетки приветливо, но во рту у них скользили зубы. Именно скользили. Росли они в два ряда, и первый ряд двигался в одну сторону, а второй в противоположную. «Двойная бензопила-дружба, рвущиеся дружить и общаться». «Найди лишнюю и войди, ошибёшься – умрёшь», – хором произнесли тётки. Взгляд Евы заметался между ними. Все тётки были на одно лицо. Кое-какие отличия имелись в цвете фартуков и волос, но какая из них лишняя? Филат схватил Еву за плечи и отодвинул её подальше от двери. «Я же сказал, что первым иду я. Жить надоело!» Прошипел он углом рта, не забывая улыбаться теткам. Но они же двухмерные, чего их бояться? И правда, чего? Они двухмерные, ты трехмерная. Сожрут у тебя два измерения, будешь о д н о м е р н о й Спокойно ответил Филат. Найди лишнюю или не войдешь. Ошибешься, умрешь. Повторили тетки, неуловимо разрастаясь и занимая всю поверхность двери. «Здравствуйте, дорогие участницы программы «Неравнодушные соседи». б а б б р а вам, бабла и позитива, сделаем иначе. Вы сами найдёте лишнюю. У меня есть подарок. Его получат самое красивое», – сообщил Филат и достал зеркальце. Это было обычное зеркальце, круглое, маленькое, с рекламной наклейкой авиакомпании. Но на зубастых тёток оно произвело неизгладимое впечатление. Все участницы программы, неравнодушные соседи, моментально попытались отразиться в нём, но из-за его размеров не смогли в него поместиться. Взбесились, замахали поварёшками, и стеклянная дверь разлетелась в дребезги, а вместе с ней разлетелось и зеркальце Филата. «Антропоморфная магия – вещь довольно-таки вредная», – сказал Филат с укором, разглядывая оцарапанный стеклом палец. Мне еще снаружи пришло в голову, что уж больно просто мы сюда попали. Если снаружи все чисто, значит, думаю, внутри не чисто. Так и оказалось. А какую нужно было выбрать? Спросил Ева. Среди них не было лишней. Какую бы ты ни выбрала, они бы тебя прикончили. Единственный шанс спастись – заставить их сцепиться между собой. Ну, а... Зеркала для двухмерных – с а м о я п о д х о д я щ а е вещь. Вместе-то они в зеркале поместиться не могут и встать друг за другом не могут. Он слезнул с пореза кровь, как бы определяя в ней содержание железа. На осколки не наступайте. Если у какой-нибудь тётушки уцелели зубы, она легко может отгрызть палец. Это было сказано Анастасии, которая пыталась перебраться через стекло босиком. а н а с т а с ь я терпеть не могла, когда ей говорят, что делать, а чего не делать. «Поучайте своих п о у ч а т говорил Толстому Достоевский в третьем томе «Мёртвых душ». Недовольно заявила о н а с т а ж а р у но туфли всё-таки надела. За стеклянной дверью обнаружилась кухня. Над плитой панически метались две пустые кастрюли – Из третьей кастрюли, стоящей на плите, медленно выползала каша. На полу было уже целое озеро этой каши. Ева моментально провалилась в неё до колена. Каша была тёплая, набивалась в туфли и в носки. Фу! Настасья, тоже провалившаяся в кашу, тихо выругалась. А вот Бернят посмеивался. «Манная!» – сказал он, попробовав её. «С маслицем!» «А, между прочим, такие волшебные горшочки под строгим запретом, убоись!» «Почему?» – спросила Ева. «Как-то почему? Забудешь отводящие слова произнести, и будет варить, пока в мире манка не закончится. Лет так пять назад весь Невский Макспект залило потоком каши. Машины все в каше утопали, дома этажа до второго, Люди сидели на козырьках подъездов и лопали кашу. Хорошо еще, что с телевидением у нас лучшие зомбомаги работают. Умеют объяснить популярно. Мол, товарищи заурядцы, причин для паники нет. Колония редких балтийских водорослей, питательная среда и теплый год. Ученые берут пробы грунта, а пока кушайте на здоровье». Не станешь же объяснять, что бабулька-ведьма кастрюлю на ночь с плиты не убрала. За кухней была маленькая комнатка. Утопая в каше, стажар распахнул деревянную дверь с пупырышками старой краски. За дверью обнаружилась маленькая комната без окон. Стул, стол, еще какие-то мелочи. Вот, собственно, и все. Слизывая из пальца в кашу, Настасья боком втиснулась в комнату. Туфля у неё теперь была только на правой ноге. Туфля с левой ноги утонула в каше, и Настасья понятия не имела, как её выуживать. И уж, конечно, виноват во всём был <coughs> Бермята. Именно на него Настасья поглядывала сердито. Вообще разумнее было злиться на Филата. Но у женщин всегда больше виноват тот, кто их любит. На других обижаться не так интересно. На стене висела фотография пожилого усатого мужчины, отца или деда-хозяйки. Некоторое время Настасья внимательно разглядывала фотографии, затем качнула одну пальцем. Фото качнулось, но не упало. Девушка дотронулась до второго. Теперь пришли в движение уже два фото. Третье, появившееся под ним, опять же не упало. Настасья коснулась третьего, но оно тоже оказалось не последним. Фотографии мотались совершенно друг другу, не мешая, но изредка накладывались друг на друга. Хмыкнув, Настасья оставила фотографию в покое и передвинула стул. Под стулом оказался еще один. Он не был призрачным, просто старый стул с тряпичным сиденьем – Настасья аккуратно задвинула первый стул в контур второго, и он исчез. «Тема красавицы-умниц тут и близко не раскрывалась. Хозяйка квартиры не только с горшочками кодекс нарушает, она еще и с теневыми мирами заигрывает. Поэтому тут прорыв и случился», – заявила Настасья. к о т о ш м е л ь перелетел на пустую сахарницу и пополз по ее краю. Ева взяла ее в руки, под сахарницей, разумеется, оказалась еще одна, и зачем-то приложила ее к уху, точно человек, который слушает звуки моря в раковине. Движение это было случайным, Ева хотела уже вернуть сахарницу, но внезапно услышала голос. Он был едва различимым, но тем не менее не являлся шепотом, словно кто-то смотрел фильм, но с очень тихим звуком. Голос был женским, обеспокоенным. Затем Ева услышала мужской кашель, надсадный, сухой, будто трескался камень. Ева узнала этот кашель. «Там одноглаз и а к и п е т а воскликнула она и протянула сахарницу Настасье. «Я же сказала, ничего не трогай!» – нахмурилась Настасья, хотя ровным счетом ничего подобного не говорила. Но сахарницу взяла и приложила к ней ухо. «Они где-то рядом. Они здесь, но нас не слышат. А мы их слышим, но не видим», – заявила она спокойно. «Потому что теневые миры?» – спросила Ева. Ответ Анастасии она не разобрала. Схватив е г о за запястье, стажар показал на стену под портретом. Ева различила четкую тень огромного пса Казалось, пес вытянул морду и неотрывно на нее смотрит Еве стало не по себе «Он тебя видит, позови его», – тихо сказал стажар «Я боюсь», – сказала Ева, но все же сделала осторожный шаг к стене Потом еще один Тень пса пристально наблюдала за ней Внезапно она сделала быстрое движение вперед, точно желая подбежать к Еве. Ева вскрикнула и, отскочив боком, толкнула стол. Хлипкий столик качнулся, словно собираясь упасть, но не упал. Ева же, не удержав равновесие, провалилась между качнувшимся столом и тем другим столом, что был под ним. Едва коснувшись ладонями пола, она вскочила и увидела прямо перед собой пса. Пес был огромен, и он был совсем близко. «Лай-лап», «лай» и «лапы». В Еве остались только эти два слова, точнее, одно распавшееся на два. Только эти два понятия. Все остальное не вмещалось в нее от ужаса. Почему греки назвали его так? Ведь наверняка «лай» по-гречески не «лай», а «лапы» не «лапы». п ё с был рыже-золотистый, С оплавленным левым ухом, единственным признаком, по которому можно определить, что собака из меди, а не из плоти и крови Клыки у Лайлапа были более чем внушительные Оленьи кости, должно быть, трещали в них, как печенье Пес смотрел на нее, готовый к прыжку Он не угрожал, не рычал, но чувствовалось, что к атаке готов В груди у него что-то тихо клокотало. И тут неожиданно Ева услышала свой голос. «И что ты хочешь сказать всем этим рычанием? Какое у тебя сообщение миру? Пожалуйста, вырази свою мысль без дополнительных эмоций». «Пес, почти готовый броситься на нее, застыл». Мамин способ сработал. Самые сердитые собаки смущаются, когда начинаешь с ними разговаривать. Почему, непонятно. Может, псу кажется, что его нарекают каким-то новым именем. И вот пёс автоматически сидит и слушает, опасаясь, что его переименуют. Вот это правильно, одобрила Ева, внимательно наблюдая за ним. Пока что пёса лишь отложил нападение но не отказался от него. Клыки его были всё ещё оскалены, а морда опасно с м о р щ е н а Зная, что замолкать сейчас нельзя, Ева продолжала. А то когда-то, представляешь, я шла через стройку, просто чей-то дачный участок, даже без забора, и вдруг откуда-то выскочил Алабай и загнал меня на крышу сарайчика. Я полчаса сидела там и ждала, пока меня спасут. Очень глупый попался пёс. Совершенно не реагировал на слова. Потом вернулся сторож, стал орать, замахнулся на него лопатой, и пёс спокойно повернулся и ушёл. И тут я поняла, в чём дело. Я просто говорила с этим псом не на его языке. Но ну, ты-то не такой. В планы Зевса явно не входило создание глупой собаки. Лайлаб благосклонно слушал. Мало-помалу шерсть на холке опадала, Он виновато шевельнул прямым, как п о л е н а хвостом и ткнулся Еве мокрым носом в локоть. И Еве стало вдруг очень страшно. Ох, хорошо ещё, что она испугалась его только сейчас, до того, как так ясно и строго с ним поговорила. Рядом с Евой возник Филат. Лайлап зарычал на него, но зарычал предостерегающе, показав и сразу спрятав клыки. «Дохлый хмырь», – сказал стажар. «Перевожу с собачьего. Мы не друзья, у меня есть ствол, помни про это. И можешь здесь стоять и дышать моим воздухом». «Как ты сюда попал?» – спросил Ева. «Да так же, как и ты. Просто повторил все твои действия. п р о с к а з ы в а т ь между реальностями – хороший ход». Начала сдвигать стол и не сдвинула. Это как втискиваться между кадрами в кино. Пространство и время идут блоками, как страницы книги. Представь, что кто-то встал бы на боковой части страницы и балансировал бы на ней. Он был бы в книге, но одновременно и вне ее. «Типичное место автора», – заявила его дедята. «Только автор там не удержится». Будет время от времени заглядывать в книгу из межстраничья и как бы намекать «Эй, товарищи, я, конечно, в ваши действия не вмешиваюсь, но я-то тут». А все герои такие «А вот и нет тебя, мы сами всё решаем». Лайлап подошёл и потелячье ткнулся мордой ей в плечо. Ева заметила на нём ошейник. Снаружи он пылал синим, внутри же угадывалась чернота. «Ошейник покорности. Я же говорил, что слушаться п л а м я л и его заставляет ошейник. Жуткая вещь. А ведь Лайлап еще сопротивляется. На меня рычит, на тебя. Вот силище у пса!» – воскликнул Филат. «Ева хотела сорвать ошейник, но стоило ей его коснуться, как ее охватило желание подчиняться всякому, кто будет ею повелевать». Если бы Филат приказал ей сейчас бегать и кричать хрю-хрю, Ева так и сделала бы, только чтобы он её похвалил. И он прекрасно это понял, но пользоваться случаем не стал. «Хорошая девочка, хорошая д е д д я т о ч к а посмеиваясь одобрил он. «Но не надо трогать ошейник, да ещё и пальцы под него подсовывать. Ты сама на магию напарываешься. Вот за поводок держать можно». Ева это понимала, но ошейник отпустить не могла, команды не было. «А, ясно. Разожми пальцы, отдёрни руку». «Хорошая, хорошая девочка», – похвалил Филат. Ева радостно повиновалась, отдёрнула руку и отпустила ошейник. «Снимать пока не будем, позднее, когда будет ясно, что пёс ни на кого не бросится». Филат осторожно качнул стул, и они вышли, выводя с собой Лайлапа. Снаружи Настасья и Бермята продолжали обследовать комнату. На глазах у Евы Бермята с усилием качнул тяжелый комод. Комната вздрогнула. На полу проступила громоздкая фигура Осьмиглаза. Его голова лежала на коленях у крылатой женщины с орлиными лапами. Стажар застыл и уставился на них е г о напугало выражение его лица. «Эти вышли. А где?» – начал стажар, и вдруг как-то сразу потух. «Плевать. Я знал, что так будет. Кому угодно, только не мне». Малыш Груня умел определять настроение хозяина. Не разумом, которым протоплазми не блещут, т а к как-то иначе – Гибкий палец его, мягкий, текучий лишённый костей, вытянулся и коснулся пульса стажара, выпивая дурное настроение. А что? Настроение – это психическая энергия и вполне себе съедобно. Ева подбежала к осьмеглазу и окипеть им. Крылья молодой гарпии, прежде резкие и непокорные, Обмякли, сгладились и походили теперь на стекающий с плеч плащ Но все же это была окипета Измученная, но живая А вот наосьми глаза глядеть было жутко Правое бедро повреждено, грудь смята Из ран медленно вытекало нечто напоминающее лаву На щеках и на лбу проступали мелкие колючие камни Стажар смотрел на осьмиглаза с неуловимой смесью жалости и досады. «Человек бы умер от таких ран», — негромко произнес он. Услышав его голос, о с м и г л а з открыл левый глаз. Правый он открыть бы не смог при всем желании. Тот был отколот вместе с частью скулы. Длинный рот тролля, крошивший камни, и питавшийся и м я распахнулся. «Я вас обманул, чтобы вы мне не помешали. Назвал время, когда все должно было закончиться». Издав странный звук, будто в горле у него перетирались камни, пророкотал он. «Надеялся, что вытащу о кипету баронца». и уничтожу ф а з о н о л и но я до конца не понимал, что такое ф а з о н о л ь Он не просто жижа, впитавшая кучу сил первого мира. ф а з о н о л ь здесь. Он — это я. Прежде надо было разобраться в себе. Я — это ф а з о н о л ь Эта мысль была настолько мучительна, что тролль ударил себя в разбитую грудь. По груди прошла трещина. Он ударил бы снова, но о к и п е т а с х в а т и л а его за запястье и з а с т а в и л а каменную руку опуститься. «Перестань!» – крикнула она. Осьмиглаз заскрежетал зубами. «Я делаю в с ё что мне велит, Фазаноль!» Я сопротивляюсь, но мысли определяются желаниями, мои желания, желания Фазаноля, я вхожу в его область. Мы занимаем одно пространство мысли, его пространство, и каждый раз, как я уступаю, капля меня превращается в жижу, он становится больше, я меньше». Я даже сейчас не знаю, кого во мне больше, меня самого или его вонючей жижи. Тролль опять попытался ударить себя, но Акипета была на стороже, навалилась на его руку и прижала к полу. Некоторое время они боролись. На влажном лбу тролля проступили многочисленные мелкие камни и песок. Наконец он опомнился и уступил. «Осьмиглаз нашел меня в теневых мирах». сказала Акипета. «Мы были с твоей мамой, Филат, она жива. В теневых мирах она отыскала маленького баронца-ягненка. Его мать сожрал змей. Она помогла ему окрепнуть. Твоя мама надеялась, что когда-нибудь, когда баронец вырастет, он поможет ей пробиться наружу». Сюда, в наш мир. Ведь взрослые баронцы всегда находят проходы между реальностями. — Где она сейчас? — перебил стажар. — У меня было золотое руно, у твоей мамы баронец. Это хорошие козыри, но даже они решают не все, особенно в верхних слоях. Подниматься из теневых миров — это как... Выбираться из засыпающейся ямы, царапаешь стенки, а кругом в с ё осыпаются, все эти предметы. Они как тени самих себя, хватаешься за камень, а под ним еще, еще, еще один, и ничего тебя не держит. а с ь м и г л а с очень нам помогал, часто он бывал тем единственным реальным предметом, за который мы могли ухватиться, Мы наступали ему-то на плечо, то на голову, а с м е г л а с подкидывал нас, как пушинки, и выбрасывал из трещин без него. Мы совершенно не прошли бы первую, самую трудную часть пути. «Перестань!» – «Перестань пророкотал с м е г л а с н е д е р з а й душу, ты ведь знаешь, чем в с ё закончилось!» «Ты боролся, это главное!» Отрезала Акипета. «Мы почти выбрались. Мы уже видели Горохову ю в и д е л и этот дом. Трудно описать. Это как выныривать из глубины. Всплываешь и уже различаешь солнце, небо, но между вами еще слой воды». А тебе так нужно сделать вдох. Воздуха нет совершенно, пытаешься вдохнуть, а там еще вода, и еще, и еще вода, но солнце уже близко, но ты уже не веришь, что оно рядом. Тебе кажется, что оно тебя дразнит. «И вы застряли?» – нетерпеливо перебил Филат. А Кипета скосила глаза наосьми глаза и понизила голос до шепота – Чем ближе к поверхности, тем ему становилось тяжелее. Он спорил сам с собой, придирался к нам, обвинял нас в том, чего мы не делали какой-то бред, совсем без повода. Мы понимали это... Совсем соглашались, пытались его успокоить, но он злился, утверждал, что мы молчим, чтобы выводить его из себя, задавал какие-то вопросы, сам на них отвечал, сам себя одергивал, кричал себе «Хватит! Никогда мне не было так страшно!» «Чем ближе к поверхности, тем сильнее контроль фазоноля», — сказала Анастасия. «Мы это понимали, но легче не становилось. Он заводился все сильнее, а потом...» Акипета замялась с сомнением, взглянув на Стажара. «Нет, ничего. р а с с к а з ы й Сквозь стиснутые зубы потребовалась Меглас. «Давай валяй! Расскажи ему, что я набросился на его мать!» «Что ты сделал?» Теперь уже Ева удерживала Филата. Ей помогал малыш Груня. У него это получалось явно лучше, чем у Евы. «Ладно, пусть говорит», – сказал Филат. А Кипета кивнула. Говорила она осторожно, тщательно подбирая слова. «В последний момент, когда мы были почти у поверхности...» «Осьмеглаз схватил твою маму и стал отбирать у нее баронца. Я прыгнула на него, но он был сильнее нас обеих. Мы дрались где-то здесь, в одном из отражений дома с ротондой. Вышибали двери, скатывались по лестнице». «Мама не могла проиграть, она отлично дерется», — сказал стажар. р н а с м е г л а з а он старался не смотреть». Твоя мама знает кучу стажарских уловок, это да, но это здесь, а там всё иначе, там как во сне. Едва ты подумал о чём-то ужасном, оно уже рядом. Тебя ударяют стулом, а он проходит сквозь тебя, потому что это не сам стул, а тень его тени и двери». Они рвались, как картон. Реальными были только мы, Руно й и б а р о н е ц В какой-то момент осьмиглаз шип меня с ног и занёс надо мной каменный кулак. Я решила, что всё, смерть, ведь кулак у него будто молот. А потом одноглаз вдруг отпустил меня и стал сражаться с самим собой. Это было ужасно. Он бил самого себя и кричал «Не трогай её!» Это продолжалось долго, все эти раны он нанёс себе сам. А потом он вдруг перестал наносить удары и позвал меня. Это было здесь, в этой комнате. Мы ощущали, что мы где-то совсем рядом от реальности, но выбраться не могли. Нас отделяли, возможно, всего один или два слоя. А Кипета бережно смахнулась о щеколбасами, г л а з а м е л к и е камни. Тот оттолкнул её руку. «Ты ничего не понимаешь. Я бился не с собой, а с фазанолем!» — угрюмо произнес он. «Да, ты сражался с фазанолем в себе, и ты победил!» Восьмиглаз скривился. «Победил я! Взгляни, что со мной стало!» «Ты победил, фазанолев тебе больше нет!» Тролль дрогнул здоровым плечом. «Но это еще неизвестно. Может, ему сейчас от меня ничего не нужно, ведь баронца он уже получил!» Настасья, сдвинув брови, вопросительно уставилась на кипету. «Да!» — кивнула та. Пока мы дрались, б а р о н е ц продолжал подниматься. Ведь это же просто мирный молодой барашек, прорастающий во внешний мир, барашек, который хочет искупаться в лунных лучах. Он проходил слой за слоем, а мы застряли совсем близко к поверхности, но не на поверхности, мы были как призраки». «Все видели, но без баронца не могли сдвинуть даже пылинки. И так, пока не появились вы, и не качнули этот комод». «Вы видели, как Фазаноль забрал баронца?» – спросил Анастасия. «Не Фазаноль, Пламель. Он появился вместе с Лайлапом. Проход, проделанный баронцом, тогда еще не совсем закрылся». «А где моя мама? Почему она не с вами?» – спросил стажар». Он думал, что ответит Акипета, но ответил тролль. Голос его звучал, как из колодца. а И е ё с нами не было. Незадолго до того, как кинутся на Акипету, я далеко отбросил твою маму. Она скатилась по лестнице и вдруг пропала. Может, попала в пространственный карман». «Она где-то рядом, она не погибла», – торопливо добавила Гарпия. «Ее отделяет от нас всего пара слоев. Почти наверняка она видит нас или может слышать, но только вот...» Акипета не договорила, но с т а ж а р ы без нее понял, что она не договорила. «Но только это ничего не значит. Твоя мама будет тебя видеть, а ты ее нет». о с м и г л а з привстал на л о к т и его единственный глаз был устремлен на стажара. «Прощения не прошу, и прощения от тебя не жду. Ищи баронца, он выведет тебя к маме». «Где прячется пламель?» — резко спросил Филат. «Думаю, там же, где ф а з а н о л к а к я найду его?» «У вас есть пес». Он поможет найти баронца. Пес не возьмет след баронца. Возьмет. Пламель дернул баронца слишком резко и оборвал у него часть корня. Восьмиглаз разжал ладонь. В руке у него был зажат обрывок корня. Корень кровоточил оливковой магией. вытекающий из него каплями.